Часть 4. В любом случае что-то случилось. Этому можно было доверять. "Но что это?" лейтенант Мил Калауд прищурилась. Ей уже было 16, и она взяла на себя обязанность предотвратить утечку магических тайн своей страны в другие страны, долг капитана элитного отряда быть ответственным за преследование или устранение людей, изучавших магию Ролонда и принимавших попытку бегства из страны. Но она оставалась невероятно очаровательной девушкой. Было правильно использовать именно слово девушка, чтобы описать её. У неё были каштановые волосы, собранные в хвостик, миловидное кукольное лицо и миленькое, но стройное тело. Она серьёзно нахмурилась. Сегодняшняя капитан Милк на удивление очень послушна. Почтённый Милк, сержант Люк Стопкарт, следующий по порядку командования миссии. сказал с любящим выражением, как будто он был родителем, смотрящим на своего ребёнка. По какой-то причине у Люка были белые волосы, хотя ему было не больше 25 лет. И когда в Роланде началась революция, он был одной из важных личностей вместе с Сионом и Клаусом в революционном движении, он был чрезвычайно способным человеком. Но перед Милк он всегда был... «Позже я куплю тебе сладостей». Переведя это в онедовольное выражение у начальника этих двоих, генерал-майора Рахеля Миллера стало ещё более недовольным. "Сладости!" а он вздохнул. Кстати, в настоящее время они находились в военном штабе Империи Роланд, в кабинете отряда преследователей нарушителей запрета. Это было здание с угрожающей аурой, окружённое чёрными стенами. Преследуя нарушителей запрета, впустившись в погоню в Империи Руна, а затем пересекая Республику Иет, Наконец группа Милка вернулась в Роланд впервые за долгое время, чтобы отчитаться перед своим командиром. Меллер сказал: "Так, Да Калауд, почему у тебя такое недовольное выражение?" Но Милка, казалось, отвлеклась на что-то ещё и не ответила. Олег поспешил сделать это за неё. "А, генерал-майор Меллер, с чего уж начать? Мы только вернулись и немного устали. Кроме того, если вы хотите поговорить о недовольном выражении, Я думаю, выражение генерала-майора Миллера не так уж и плохо. Миллер злобно посмотрел на Лёку, тот только пожал плечами. Миллер снова вздохнул. Он снова посмотрел на Милк, она всё ещё была отвлечена. В этот момент она, казалось, что-то придумала. "Ха, генерал-майор Миллер, Милк call вот out здесь, чтобы доложить". Теперь она говорила энергично. Лёк выглядел встревоженным, и Миллер снова вздохнул. "Забудь «Я понимаю. Мы продолжим разговор с этого места чуть позже. Тогда я смогу услышать ваш доклад». Когда он так сказал, Милк посмотрела на потолок с отсутствующим выражением. «Обрати же внимание!» Миллер не мог не закричать. Но его крик не повлиял на отвлечённую девушку. Она всё ещё казалась отстранённой, а отсутствующее выражение, оно словно пыталось найти пропущенные кусочки головоломки. Она тихо пробормотала. «Ролланд. Нарушитель запретов. Давно. Обещание». Увидев её в таком состоянии, Миллер и беспокойно произнёс. «Что происходит, чёрт подери? Когда она стала такой?» Люк ответил также беспокойно. «С сегодняшнего утра. Поскольку мы получили информацию о том, что нарушитель запретов Райанера Люд вернулся в Ролланд. Когда мы вернулись сюда, всё и началось». Миллер прищурился. Он некоторое время смотрел на Милк, затем в любом случае Люк Пустына придёт в себя. Сначала отдохните. Но в этот момент Милк внезапно повернулась к Миллеру, сразу же сказав: "А, а, я, извините. А, она снова с нами. Да, простите. Нет, мои мысли окончательно пришли в порядок. Всё в порядке". Миллер спросил с ещё более угрожающим выражением. Мысли «Какие мысли?» Но Милк сразу же ответила «О моей миссии». «Миссия? Я думаю, ваша миссия, ваше задание – получать мои приказы, преследовать нарушителей запретов». «Да. Тогда что тебя так беспокоит?» Милк, не задумываясь над этим, сразу же ответила «О другом приказе». Ответ был дан слишком быстро. Слова, которые она использовала, были настолько резко сказаны, что её могли бы посадить в тюрьму за оскорбление командира. Меллер чуть не рассмеялся, но удержался от смеха, чтобы сохранить своё серьёзное выражение. В отношении действий за пределами вашего задания. Я действительно не хочу вмешиваться, но ваше текущее положение нельзя назвать хорошим. Так что ваше другое задание явно влияет на миссию. Из-за этого вы можете подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизни ваших подчинённых. На фразу вы можете подвергнуть опасности жизни ваших подчинённых, она отреагировала. Она казалось вот-вот расплачется. Я Извините. Она склонила голову и извинилась, но этого было достаточно. Если она поняла, то всё, о чём она думала, было её личным делом. Пока насчёт того, что её спутники важны, не будет никаких проблем. Да, Миллер относился к людям из отряда как к семье, поэтому он создал эту организацию. Люка и Лелах, Лир, Моя могли принять этот дух, и Милк, вероятно, допустила это. И пока этот дух продолжал существовать, эта страна могла бы вероятно находиться в мире какое-то время, подумал Миллер. Сён и Клаус контролировали верхушку, затем, пока низы были усилены Люком и остальными, страна рухнет не так легко. И тут, в этот момент, в каком направлении будет развиваться эта страна? Вдруг спросила Милк, что она прямолинейно посмотрела на Миллера. Миллер почти усмеялся, когда увидел это. Какой интересный ребёнок. В каком направлении будет развиваться эта страна? Миллер отчаянно пытался сдержать смех и ответил: "В каком направлении будет развиваться эта страна? Как я могу ответить? Это не то, что мы можем решать". Но Милк наклонила голову. «Тогда кто будет решать?» Это был ещё один простой вопрос. Услышав его, у Миллера вдруг возникло ощущение, будто он воспитатель в детском саду. Он взглянул на Люка, как бы умоляя его. Но Люк радостно смотрел на происходящее, смотрел безмолвно. Его выражение говорило следующее. «Капитан Милк очень милая, верно? Что ж, пусть Миллер-семпай будет очарован и тоже станет её рабом». Миллер злобно посмотрел на Люка. На что Люк ответил широкой улыбкой. «Он действительно раздражающий человек», – подумал Миллер. И Милк посмотрела на него сияющими глазами. Миллер ничего не мог поделать, оставалось только ответить. Он сказал тоном, который не мог считаться дружелюбным и счастливым. «Кто решает, как эта страна будет развиваться? Это довольно сложный вопрос, я не очень уверен». Ну, я думаю, что путь, которым страна идёт, создаётся возможностями. Возможностями? Зависит от периода. Найдёшь людей в этот период, найдёшь дворян, мировых найдёшь и найдёшь определённого человека в этот момент стать королём этой страны. Да? Да. Меллер кивнул. Хотя он и не закончил предложения, она уже поняла. Да, она была умным ребёнком. В спортивном случае она не смогла бы стать капитаном отряда в таком возрасте. Люк тоже не стал бы оберегать её без причины. «Умный ребёнок». Милк продолжила. «Тогда если король достаточно хорош, тогда эта страна будет прогрессировать гладко». «Можно и так сказать». «Вы говорите, Сиона стал сама, которого называют королём героев, стал королём, чтобы эта страна гладко развивалась?» «Я так считаю». Милк кивнула. «Люди этой страны тоже так думают». Невероятно. Он, его величество, лучший монарх в истории этой страны. Затем Милк погрустнела. Он не знал, почему она так расстроена, похоже, что она действительно была готова разрыдаться. "Почему у тебя такое выражение?" она снова ответила. "Потому что его величество очень несчастен". В этот момент Миллер потерял дар речи, потому что её слова Милк продолжала. Король, которого ожидали, король героев, который определённо не может совершить ошибку, это впечатляет. Получить такое звание это действительно впечатляюще. А стал сама определённо может изменить эту страну. Все ожидают, что ничего плохого не произойдёт. Эта страна больше не пострадает ни от чего плохого, и его величество должен честно ответить на нужды людей, но чем больше он отвечает, тем больше обязательно появится искажённое будущее. Да я, я действительно глупа. С самого начала я действительно получила всю информацию. Искажение появилось тогда, она замолчала, но этого было уже достаточно. То, что беспокоило Милк, это было в этот момент Милка Чейнна сказала: "А, нет, я снова думаю о своём". Но Миллер покачал головой. "Нет, это довольно интересная дискуссия. Эй, почему бы тебе сначала не отдохнуть? Ты выглядишь немного уставшей". Оставшуюся сейчас докладу я могу обсудить с Люком. Миллер приказал Меллер вернуться. Поклонившись Миллеру, она вышла из комнаты. Казалось, что её что-то беспокоило.